глава пять на следующее утро деби сама без будильника проснулась рано и при этом чувствовала себя на удивление бодро элис крепко спала на соседней кровати деби на цыпочках прошла в ванную комнату приняла душ и тихонько оделась все прошло нормально только в ванной она немного растерялась когда из крана помеченного буквой си потекла горячая вода но затем деби вспомнила что на итальянском си это сальда то есть горячий а ф это фредда то есть холодный Потом тихонько, чтобы не разбудить Элис, Дебби прошла в комнату для завтрака. Две чашки кофе, два стакана апельсинного сока и два круассана с абрикосовым джемом. Отличная заправка на весь день. Дебби миновала стойку регистрации, за которой теперь сидела дородная дама. С такой Элис точно было бы несложно сдержать обед воздержания. Выйдя на улицу, Дебби взглянула на часы. Четверть восьмого. Она действительно встала рано. Было не очень прохладно, но определенно прохладнее, чем накануне днем или вечером. Небо ясное, так что нетрудно догадаться, что днем снова будет жарко. Но пока еще можно легко подняться на холм на другом берегу Орно. В раннее воскресное утро на улицах было безлюдно, и тишину нарушал только шорох щеток уборочных машин. Дэбби прошла к Дуома, ведь собора в это время впечатлял еще больше, чем днем. Лучи утреннего солнца подсвечивали белый мрамор. Скульптуры на фасаде. И расположенной через равные интервалы красной-зелёной плиты, деби вспомнила, как описывал дома Пьер Луиджи, и мысленно с ним согласилась. Постояла восхищенно несколько минут перед собором, перешла через площадь и по узким улочкам добралась до моста Понте Веккьо. Деби часто видела снимки этого, возможно, самого популярного у всех фотографов мира моста. Теперь она поняла причину этой популярности. Понте Веккьо не просто переправа через реку Арно, Это еще и торговая галерея в миниатюре с маленькими магазинчиками по обе стороны. Рано утром магазинчики, торгующие в большинстве своем ювелирными изделиями, были закрыты, но Дэбби легко могла себе представить, сколько посетителей будет здесь ближе к полудню. Слева над магазинчиками тянулись защищенные массивными железными решетками окна. Дэбби знала, что этот укрепленный пассаж был построен для того, чтобы флорентийские герцоги могли свободно проходить из палацца Виккио в палаццо Питти на другом берегу реки. Но она не стала останавливаться и размышлять об истории моста или любоваться видом на Орно. На это утро у нее были вполне определенные планы. Сойдя с моста, Дебби свернула налево и прошла вдоль реки до указателя на площадь Микеланджело. Оттуда дорога плавно поднималась к старинным городским воротам, а За ними подъем стал заметно круче и вывел Дебби на широкую каменную лестницу. Дебби поднималась размеренными шагами и при этом пыталась считать ступени, но где-то на сотой сбилась. Как бы то ни было, даже с короткой остановкой на передышку, на вершине холма она оказалась гораздо раньше, чем рассчитывала. Свернув налево, Дебби прошла по дороге до террасы, где они с Эллис накануне кормили чипсами маленькую воробьиху, подошла к ограде и выдохнула ося запыхалась не очень сильно. Велосипедные поездки по Кембриджу сделали свое дело. Этот час на смотровой площадке никого не было, и несколько минут Дебби в тишине наслаждалась видом Флоренция. Утро было безветренное, и жара еще не начала набирать силу. Напротив, вдалеке, на фоне ясного неба, четко вырисовывались зеленые холмы и горы. Дебби впитывала окружающую атмосферу, пока тишину не нарушил скрежет металлических стульев, которые перетаскивали по каменным плитам у нее за спиной. Дебби обернулась. Персонал кафе начинал готовиться к наплыву посетителей. Заметив официанта, который обслуживал их в Селес накануне вечером, она поддалась импульсу, подошла и храбро заговорила на итальянском. «Бонжорно». «Бонжорно, сеньорина. С возвращением». «Вы меня помните?» — изумилась Дебби. Высокая, красивая девушка, которая говорит по-итальянски. Как не запомнить?» Официант игриво улыбнулся. Дебби, опасаясь, что вот-вот покраснеет, улыбнулась в ответ. «Я бы хотела вас спросить, но, возможно, мой вопрос покажется вам глупым». Дебби говорила на итальянском и сама удивлялась, как легко это у нее получается. Официант смотрел на нее с пониманием, и это было особенно приятно. «Вы не подскажете, может, где-то здесь рядом есть место, похожее на ваше?» «Вы хотите сказать, такое же кафе?» Несколько озадаченно спросил официант. «Нет, не кафе, а место с кустами роз и деревянными скамейками с видом на город». Тут Дебби решила немного приврать. «Один мой друг мне о нем рассказывал». Официант присел на спинку стула и немного задумался. «Роза, говорите? Может, это Джординно де ле Роза?» «Ну, так это совсем рядом». «Сад рос? «Да, очень похоже». Дебби нетерпеливо закивала. «И где же это место?» а «Вы ведь пешком сюда поднялись?» «Да, пешком». Дебби снова кивнула. «Ну так вы прошли мимо. Это место чуть ниже нас. Спускайтесь обратно. Справа увидите железные ворота». Официант на пару секунд как будто засомневался. «Там это время еще, может быть, закрыто, но вы попробуйте». «Это просто чудесно. Большое вам спасибо». деби быстро вернулась к лестнице и начала спускаться. Как же было здорово, что ее итальянского хватило для решения задачи, а доброжелательно настроенный официант смог указать путь к ее особому месту. Да и само название «Сатрос» сулило удачу. Спускаясь очень скоро, она увидела справа немного поржавевшие железные распашные ворота. Совсем недавно, поднимаясь, она так сосредоточилась на подсчете, казалось, бесконечных ступеней, что просто-напросто их не заметила. К воротам была привинчена, покрытая прозрачным пластиком, табличка «Джардино де ле Розе». Все здорово, только одно разочарование – навесной замок и табличка с расписанием, где значилось, что сад открыт для посетителей по воскресеньям с 10 утра. Дебби глянула на часы только начало девятого. Она внимательно посмотрела за решетку ворот и сразу отметила два момента. Первое. Множество цветов и растений, среди них кусты роз. Второе — две крепкие деревянные скамейки. Ближайшая в тени деревьев пустовала, а вот на второй вроде как кто-то сидел. Со спины казалось, что это мужчина в довольно забавной шляпе с низкой плоской тульей. Немного поколебавшись, Дебби все-таки решила его окликнуть. «Бонжорно, а можно войти?» Шансов было мало, но этот человек все же мог открыть ворота. Мужчина не отвечал, и Дебби попробовала еще раз его окликнуть — На этот раз громче, но опять безрезультатно. А потом вдруг услышала звук шагов, и справа от нее возникла женщина с поливным шлангом в руке. «Вам помочь?» Женщина с виду была довольно доброжелательной, судя по акценту, флорентийкой, ну или жительницей Тосканы. «Да, вы уж простите, я, чтобы увидеть, этот сад прилетела из Англии, и у меня есть только сегодняшний день. Вы, как я понимаю, не можете меня впустить?» «Или вдруг все-таки можете?» Садовница опустила шланг на землю, подошла к воротам, огляделась и потом кивнула. «Мы до десяти закрыты, и, боюсь, у меня нет ключа от этого замка». Помедлив немного и убедившись, что Дебби одна, она продолжила. «Послушайте, если спуститесь немного ниже, то увидите в стене на углу калитку. Я сюда прохожу через нее, и у меня такое чувство, что сегодня я забыла ее запереть». Садовница подмигнула Дебби. «Думаю, если вы вдруг обнаружите, что она открыта и пройдете в сад, вас никто за это не отругает. Только не говорите моему хозяину, что я вас пустила «Это просто замечательно. Спасибо вам огромное. Обещаю вести себя тихо и никому ни слова не скажу. Я ведь иностранка и не говорю по-итальянски, да?» «Естественно, не говорите». Садовница улыбнулась и, понизив голос, добавила. «Только между нами у вас очень хороший итальянский. Вы молодец». «А теперь не торопитесь. Мне потребуется пара минут, чтобы проверить, не заперла ли я калитку». Женщина улыбнулась. «И, кстати, когда зайдете, закройте ее за собой, хорошо?» «Вы очень, очень добры. Еще раз огромное вам спасибо». Садовница развернулась и ушла по мощенной дорожке. А Дебби еще немного постояла, глядя их след и вдыхая атмосферу сада. Она была почти уверена, что близка к месту своих снов. Подождав еще немного, Она спустилась по лестнице и без особого труда нашла сколоченную из крепких досок калитку. Толкнула ладонью, и калитка открылась. Зайдя за ограду, Дебби прислонилась к калитке спиной и услышала щелчок замка. Поднялась надежно ступени и поведущая в сад лестницы. Медленно шла она по тропинке в направлении скамеек, которые видела от главных ворот. Тропинка привела в розовый сад, где вокруг аккуратно подстриженных лужаек росли деревья, кусты и множество цветов, Воздух был наполнен ароматом роз, в кронах деревьев, чириколептица. В этом месте чувствовалось умиротворение. А еще оно казалось Дебби очень знакомым. Тропинка вывела на вымощенную булыжником площадку, и Дебби обнаружила, что стоит перед двумя скульптурами. Первая — массивный металлический силуэт чемодана с ручкой в виде рамки, через которую можно было увидеть крыши Флоренция. А вторая даже вызвала у Дебби некоторую тревогу, Деревянная скамейка, Дебби почти не сомневалась в том, что именно ее видела в своих снах, а до скамейки мужчина в забавной шляпе с плоской тулей, которого она заметила еще стоя у садовых ворот. Только это был не мужчина, то есть совсем не обязательно мужчина, это была статуя, как и чемодан, но в виде отлитого из бронзы андрогина. Егора сидела на скамейке, положив левую руку на спинку и словно бы ждала, когда кто-нибудь сядет рядом. Дебби с приоткрытым от удивления ртом подошла к скамейке, посмотрела сверху вниз на бронзовую фигуру и медленно, даже несколько неохотно, села рядом. Сразу почувствовала такое знакомое тепло нагретых солнцем деревянных досок и вдохнула аромат роз. Посмотрела выше, прямо перед собой, и увидела панораму крыш Флоренции. Точь-в-точь такая же картинка за многие годы сформировала свое сознание. Расслабившись, она откинулась на спинку скамейки, и совершенно естественно положила правую ладонь на руку статуи, которая лежала у той на колени. И, обхватив ее пальцами, почувствовала, что даже волосы на затылке зашевелились. Это оно, ее место, ее особенное место. Глаза защипало, и по щекам потекли ручейки слез. Легко так потекли. Сдерживаемые годами эмоции прорвались, как через плотину, наружу. И Дебби разрыдалась. Слезы смывали... Все подростковые разочарования того времени, когда родители не смогли наскрести денег на ту школьную экскурсию. Дэбби плакала и понимала, что плачет не от того, что ей грустно или тоскливо, нет. Она плакала от облегчения, от радости, от ощущения сопричастности, которого никогда раньше не испытывала. «С вами все хорошо, сеньора. Я тут просто не могла не заметить, что вы плачете». Дэбби свободной рукой потянулась в карман за салфеткой. Это была садовница, с которой Дебби разговаривала у ворот в сад. Женщина стояла напротив скамейки, и вид у нее был встревоженный. Дебби высморкалась, вытерла глаза и, сделав глубокий вдох, выдохнула. «Спасибо, все хорошо». Еще раз вдохнула и выдохнула. «Вы уж простите, это сложно объяснить. Мне это место снилось с тех пор, как я была маленькой девочкой. И вот теперь я, наконец, его нашла. Сама не ожидала, что это так на меня подействует». Дебби взглянула на бронзовую фигуру, все еще сжимая ее руку. Это успокаивало. То есть настолько успокаивало, что Дебби даже смогла улыбнуться. «Со мной все в порядке? Честно? Спасибо». Но садовница, судя по ее лицу, не очень-то поверила Дебби. «Знаете, вы не первая, кто так странно реагирует на эту скульптуру. Месяц или два назад к нам тут заходила одна дама. Она так вцепилась в руку этой статуи, что чуть ли не оттаскивать пришлось». Дебби широко улыбнулась представив эту картинку, потом решительно отпустила руку статуи и встала со скамейки. С облегчением поняла, что не чувствует сожаления, а ладонь еще ощущает тепло бронзовой руки. Поблагодарила добрую садовницу и прошла через сад калитки, а выйдя, не забыла закрыть ее за собой. Не торопясь, Дебби вернулась к Понте-Веккио, где уже было полно туристов, и пошла по узким улочкам гостиницы и всю дорогу чувствовала, что улыбается. После изматывающего похода по достопримечательностям и обзорного тура по школам английского языка, о которых благодаря горделивым табличкам на стенах можно было узнать только то, что они существуют, не больше, Дэббис и Элис сели в автобус номер 7 на Фьезоле. Этот городок располагался на склоне холма по другой стороне от площади Микеланджело. Водителем в этот раз была женщина. Но она демонстрировала те же навыки скоростного вождения, что ее коллега накануне вечером. Автобус, минуя один крутой поворот за другим, поднимался на холм, пассажиров кидал из стороны в сторону, а виды становились все прекраснее. Тут и там постоянно попадались виллы. Большинство были окружены рядами кипарисов, которые, как легко догадалась Дебби, были высажены, чтобы их тень защищала дома от палящего солнца. Некоторые виллы были размером с небольшой дворец и точно стоили не меньше. В какой-то момент Дебби подумала, может, и Пьер Луиджи родился и вырос в одном из таких роскошных домов. Автобус остановился на главной площади Физоли. Двери шипением открылись. Это место казалось единственным сравнительно плоским с тех пор, как их автобус под номером 7 начал подниматься вверх по холму от Флоренции. Слева довольно внушительная церковь. Сама площадь окружена типичными флорентийскими домами. оштукатуренные штукатуренные цвета фасады, зеленые ставни и розовые терракотовые крыши. А на самой площади палатки с торговцами что-то вроде ярмарки и народных промыслов. Пока девушки шли через толпу туристов и любовались картинами, керамикой и вырезанными из дерева сувенирами, Элис вернулась к теме, которая волновала их обеих с самого вылета из Англии. «Ты же сама говорила, что куча книг о Флоренции перечитала, часами в интернете просиживала. Так вот, та открытка, на ней ведь только вид, а не само место, откуда фотографировали. А розовый сад, о котором ты мечтала...» Ты ведь могла увидеть его в какой-нибудь книжке и сама не сознавая забросить эту инфу себе в память. Элис искоса посмотрела на подругу. Или мы сейчас говорим о чем-то сверхъестественном. Ты же не думаешь, что была здесь в прошлой жизни? Дебби слушала Элис и понимала, что готова с ней согласиться. Ничего такого, я же пока еще не спятила. Дебби вспомнила, как Пьер Луиджи предположил, будто в прошлой жизни она была одной из рода Медичи и даже рукой махнула. Ты наверняка права. Я увидела это фото, и что-то в нем подействовало на меня на подсознательном уровне. А твоя реакция? То, что ты чуть все глаза не выплакала? Не знаю, может, еще девчонкой в школе это придумывала. Или вспомнила это особенное место. Сидела сегодня рядом с той статуей. И воспоминания всякие нахлынули. Вот и все. Элис одобрительно кивнула и улыбнулась. «Значит, это место вернуло тебя в подростковый период». Возможно, во всем виноваты гормоны, секс и все такое. Кстати, о сексе. Та бронзовая рука, она тебе о ком-нибудь напомнила? Ну, о каком-нибудь высоком, красивом докторе, например. Не знаю, напомнила или нет, но я точно тогда думала о нем. Дебби снова почувствовала укол в сердце. Пьер Луиджи в тот момент не было рядом, но радость от того, что давняя загадка наконец-то разгадана, перекрывала любую тоску и печаль. По крайней мере, В тот момент это было так. В любом случае, пришло время сказать, где мы сегодня обедаем. Это небольшой ресторанчик с очень хорошими отзывами в интернете. И, если не ошибаюсь, он прямо перед нами. Хостес проводил их к столику на террасе на крыше с великолепным видом на Флоренцию. Весь город был как на ладони. Дебби легко разглядела площадь Микеланджело и уходящий в сторону Сиены холмы. А вот розовый сад с такого расстояния увидеть было нельзя. Но Дебби это не волновало, главное, что ее особое место существовало в реальности, и она решила, что будет возвращаться туда, как только появится такая возможность. Дебби преследовал страх, что ресторан окажется слишком дорогим и пафосным, но как только этот страх отступил, она начала получать удовольствие от вечера. Да, ресторан не был пафосным, и хотя у любого из посетителей было больше денег, чем у них с Элис вместе взятых, Дебби это совсем не волновало. Они пришли сюда, чтобы полюбоваться видом и насладиться кухней. Кухня была на высоте, а вид великолепный. За многими столиками вместе со взрослыми обедали дети. И многие просто радостно носились по террасе. Официанты и посетители совсем не обращали внимания на их беготню. И Дебби поймала себя на том, что сравнивает реакцию итальянцев с реакцией британцев. Для начала выпили по бокалу просека в честь дня рождения Дебби, а потом перешли на Кьянте которым запивали ветчину, свежую пасту и чудесные, приготовленные на мангале, ребрышки и гненка. В результате так наелись, что с десертом бы уже не справились. Но официант принес контучинни, твердое, как камень, миндальное печенье, которое они перед тем, как откусывать, обмакивали в красное вино. Это было незабываемо. Когда закончили с едой, солнце уже село. Внизу мигали переливались огни Флоренции, а ветерок принес благословенную прохладу деби была рада что все получилось как она задумала ну как этот твой день рождения в сравнении со всеми предыдущими поинтересовалась такая же сытая довольно Элис. превосходно просто слов нет да понимая все это спешка и прочее но я рада что отмечаю его здесь и рада что ты со мной эл я тоже чертовски довольна это правда итак мы можем сказать что флоренция оправдала твои ожидания да еще как оправдала Решительно кивнула Дебби. И когда планируешься довернуться при первой же возможности.